В окно мы влетели тем же путем. Уложив пернатого на кровать, сама села рядом и приготовилась слушать. Но он решил поиздеваться. «А поесть!» — захныкал, как ребенок мой гость. Я ему едва крылья не защемила, чтобы не ныл. «А рассказать, что ты ешь и как?» — в тон ему передразнила, сложив руки на груди. «Откуда мне знать, чем тебя кормить?» если ты не желаешь об этом говорить. Так что, мой дорогой, ты уж определись, секретность разводить или питаться. Но сперва поясни, как и чем. Хм, тебя послушать. Так вроде и умный кажешься. С доли сомнения не то похвалил, не то обругал меня совёныш. Думай, как тебе удобно. Видишь, все для твоего комфорта. Сарказм сдержать не удалось. Малыш это ощутил. «Вредная ты! Уйду я от тебя. Страдай потом без такого очаровательного и красивого, а главного умного — меня». «Ты забыл добавить еще одно определение», — напомнила на всякий случай. «Какое? Если ты о моем великолепии и могуществе, то это само собой разумеется», — махнул лапой малыш. «Я вообще-то о скромности говорила». Хмыкнула, все больше поражаясь этому наглецу. Удивительным было другое: он хамил, ворчал, самодовольно отзывался о самом себе, но со стороны это смотрелось умилительно. Может, со мной что-то не так? Ведь подобная манера всегда коробила, а тут появилась малявка, пусть и очаровательный, и я уже с умилением на него поглядываю. Даже тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Но отгоняй, не отгоняй, а это очаровательное чудо всего за несколько минут прочно засело в душе. Интересно, это все же действие нашей связи? Как бы мне проверить? Скромность? Хозяйка, ты с какого дуба упала? Скромность — это прямой путь к грани. Оно нам надо? Мы хотим жить долго и счастливо, а с этой роскошью мы далеко не уедем. Так что чеши мне перышки на первый раз этого будет вполне достаточно, а то у тебя и самой сегодня сил не так уж и много. А обморки у девушек я терпеть не могу. Слишком много возни. Мне бы возмутиться его отношением, но вместо этого я только заулыбалась. Определенно он меня каким-то образом зачаровал. Или очаровал. Как правильнее, потом подумаю. Сейчас главное выяснить подробности как нашего сотрудничества, так и появления необычного пернатого. Пока чесала, пыталась обо всем расспросить питомца, но этот мелкий хулиган только урчал и уточнял, где почесать. По делу не произнес ни слова. Даже не потрудился сообщить, кто он такой. Самое интересное, мне и в голову не пришло возмутиться. Я чесала питомца и сама получала от этого несказанное удовольствие. Страхи отошли на второй план. Я ни разу не вспомнила о смертельной угрозе, нависшей над моей головой. В какой момент я провалилась в сон, совершенно не сообразила. Просто упала на подушку, закрыла глаза, и все. Меня унесло в неведомые дали. А под боком засопел малыш. И так с ним было уютно и спокойно, что, приди меня кто убивать, встретила бы смерть с улыбкой. Зато разбудил меня виск и крик. Вынырнув из-под одеяла, сперва не сразу сообразила, что мне мешает. О ночных приключениях забыла напрочь. Глянула вниз, там болтался хвост, не мой, драконий. Мотнула головой, прогоняя остатки сна. Глянула еще раз, ничего уже не было. Приснится же такое. А ты чего визжишь? Тоже увидела нечто непонятное? — спросила у девушки, смотрящей на меня круглыми глазами. Служанка даже ответить ничего не смогла, только моргала и безумным взглядом смотрела на кровать. Аж голова разболелась от ее крика. Хотела попросить заткнуться, но мой голос потонул в ее воплях. Но тут примчался предок, склокоченный и обеспокоенный, на ладонях световые шары, меня явно приготовились защищать. Быстро выставив служанку за дверь, Сам у меня поинтересовался. Что случилось? Кто тебя напугал? Меня? Абсолютно никто. Мы тихо, мирно спали. А нас разбудил крик. Ответила, не сдержав зевка. Мы? Напрягся дед. Я кивнула и заглянула под одеяло. На моей груди свернулся в кольцо вчерашний зверек. Да, на этот раз именно зверек. Оказывается, он прекрасно меняет ипостаси. Значит? Мне все же не приснилось. Я его погладила, заставляя проснуться. «Выползай, знакомиться будешь с моей родней», — скомандовала, отчего малыш заворчал. «Давай потом, успеем мы еще познакомиться. Где моя еда, где нежность и ласки? И это утро, плохое утро, мне такое не нравится. А у тебя вечно такие вопли с утра. Давай сменим место жительства, мне мои нервы дороже». «Такой сон снился! А эта визгливая не дала досмотреть!» «Ты лучше скажи смена твоей ипостаси. Это нормально? То совенок, то неведомо зверушка. Ты не мог бы остаться в какой-нибудь одной?» — спросила, рассматривая нынешнюю форму малыша. «Нет, это скучно. А так и тебе развлечение. Назовешь меня пернатым, а я раз — и уже хвостатый!» Широко оскалился звереныш. Я покачала головой, лишний раз убеждаясь, что скучно с ним мне точно не будет. Выражение лица деда надо было видеть. Шок, недоверие, потрясение. Питомца он пока не видел, только слышал голос, и услышанное явно его насторожило. Осторожно приблизившись, попытался заглянуть в кровать, но тут же вынужден был отвернуться так как сообразил, что смотреть на девушку в неглиже не полагается. «Тебе не кажется, что ты слишком много говоришь?» — поинтересовалась, добавив в голос иронии. «Выползай! Нельзя заставлять старших ждать!» «Зануда ты, хозяйка! Гнала бы всех прочь! А мы бы еще поспали!» «Ик! Это и есть наш... Хм, родственник! Давай его прогоним!» «И не подумаю!» Отрезала, строго смотря на зверёныша. Не успел мелкий вынырнуть из-под одеяла, как снова спрятался, съёжившись. Глазенки стали печальными и такими скорбными, что у меня стали закрадываться кое-какие сомнения. Создалось ощущение, что мой предок и этот маленький наглец знакомы. Но откуда? Будь это так, меня бы не стали звать ночью, а призвали бы деда. «Проныра!» «Ты ли это? Как же ты тут оказался? А ну, вылезай!» — потребовал дед. «Как ты оказался у моей внучки-фамильяром?» «Твоя внучка? ммм. Только я мог так вляпаться. И почему мне всегда не везет?» — законючил звереныш. «Не прикидывайся, ты всегда был везунчиком. да и сейчас фортуна не обошла тебя стороной», — отрезал предок. Он прищурился, лицо стало хмурым, но я вдруг осознала, это всего лишь маска. В глубине глаз застыли смешинки. — Ты прав. Мне и правда повезло. У Лайры вкусная кровь и сильная магия. И я рад, что именно она откликнулась на мой зов. Довольно оскалился зверёныш и тут же вылез из-под одеяла, бросившись обниматься с дедом. — Набир, сколько же мы с тобой не виделись! «Века три, почитай», — поглаживая шорстку питомца, ответил дед. «Ты тогда слишком внезапно пропал. Куда, кстати?» «Убили меня. Пришлось отправляться на перерождение. Теперь вынужден стать и зверем, и совенком без права обращения в человека». Вздохнул тот, кого назвали Пронырой. «Кстати, это Рестара. Все еще с тобой?» Я заметила, как мой фамильяр напрягся в ожидании ответа. Я переводила взгляд с одного на другого, медленно, но верно осознавая одну простую истину. Они друзья. И когда-то эта очаровашка тоже был человеком. Мне хотелось задать множество вопросов, но я молчала, наблюдая за ними. Дед мотнул головой. О чем-то задумался, после чего глухо отозвался. Ее казнили, сразу после твоего исчезновения. Девица хотелось власти и могущества. Она посягнула на моего фамильяра, почему-то решив, что, если убьет его, следом отправлюсь и я. Но прогадала. Видимо, ей забыли рассказать о связке. Маг и его питомец. Я его глазами все прекрасно увидел, поэтому успел вовремя спасти Зейра. А вот самой Рестаре... Не повезло. Знаешь, я рад этому. И пусть она тогда перепутала нас с тобой.